Значит так, идешь к двери, отдаешь насос. Где он, кстати? Вот, на галошнице. Отдаешь насос и говоришь. Я из ванной, Шурка. Бери и кати с плечо ему, покажи ей в щель. Голая. Петракович с готовностью кивнула. Сдернул гинастерку. Сапоги, сказал Октябрьский. скинул из сапоги. Егор, не дожидаясь команды, прокрался в прихожую и встал так, чтобы створка, распахнувшись, его прикрыла. Громко шлепая по арестованная направилась к двери. Голову наскоро обмотала полотенцем. — Шурка, чего ты растрезвонился? — крикнула она. — Я из ванной. Егор ждал, что она приоткроет дверь и высунется. Но вместо этого Петракович зачем-то повернула в замке ключ, вынула его и отшвырнула в сторону. А сама как зарет. — Беги, милый, беги, здесь засад! В ответ дверь взорвалась грохотом и щепками. На дермантиновой ошибке густо, однако одной вспучились неряшливые дырки. «Дах-дах! Дах-дах-дах!» Женщину кинула к стене на вешалку, сверху посыпалась одежда, шляпки, перчатки. «Егор!» — отчаянно закричал из кухни шеф. «Не упусти!» Дурин рванул дверь, но замок держал крепко, а ползать по полу за ключом было некогда. С лестницы донесся звук убегающих ног.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 И затих. Сверху по лестнице бежали остальные. Но Егор не стал. Дожидаться скорее прощупал воротник задержанного под петлицей. Точно что-то было, похоже на ампулу. — Ну, Дорин, это был не прыжок. — А полет сокола, — сказал старший майор, опускаясь рядом на корточки. Этажом выше, этажом ниже, выспали жильцы. Еще бы! И пальба была, и орх, и грохот.